в кабинете Римского. В то время, как происходили все эти события в громадном доме на Садовой, невдалеке от него в кабинете дирекции Кабаре сидели и занимались делами двое ближайших сотрудников Стёпы Лиходеева, финансовый директор Кабаре Римский и администратор Варенуха. В кабинете Кабаре, похожем как две капли воды, на всякий другой театральный кабинет, то есть с разнокалиберной мягкой мебелью, с запачканным даряным ковром на полу, с пачкой старых афиш, с телефоном на письменном столе. Происходило все то, что происходит во всяком другом кабинете. Римский сидел за письменным столом и подписывал какие-то бумаги. Варенуха то и дело отвечал на звонки по телефону. В дверь часто входили, побывал бухгалтер с ведомостью, как всякий бухгалтер, старый, больной, подозрительный, хмурый в очках. Приходил дирижер в грязном воротничке, и с дирижером Римский поругался из-за какой-то новой кожи на барабане. Какой-то лысый и бедный человек принес скетч. Автор скетч держал себя униженно, а Римский обошелся с ним грубо, но скетч оставил, сказав... что покажет его Степану Богдановичу Лиходееву. И автор ушел, кланяясь и говоря, «Очень хорошо, мерси», глядя слезящимися глазами на директора. Словом, все было, как обычно, кроме одного. Час прошел, нет Степана Богдановича. Другой час прошел, нет его. Приезжали из РКИ. Звонили из наркомпроса, звали на заседание директоров. На столе накопилась громаднейшая пачка бумаг. Римский стал нервничать, и Варенуха стал звонить по телефону на садовую в квартиру Стёпы. «Ну, это уж безобразие!» — стал ворчать Римский. Каждый раз, как Варенуха говорил, «Не отвечают!» В три часа дня в кабинет вошла женщина в форменной куртке.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 Есть директор Лиходеев, Масловский. «Это здорово!» — сказал Римский, прочитав телеграмму. Варенуха, моргая долго, изучал листок. «Самозванец!» — решил Римский. И тут же, взяв телефонную трубку, позвонил и продиктовал по телефону молнию. «Владикавказ — помощнику начальника Масловскому. Лиходеев — Москве». Римский. Независимо от странной молнии, принялись разыскивать Лиходеева. Квартира упорно не отвечала. Мучились очень долго, звоня в служебное время решительно во все места, где могла разыскаться хотя бы тень Стёпы. Успели проверить сбор и убедились, что выпущенная афиша с именем иностранца резко повысила сегодняшний кассовый приток. Минут через тридцать после первой молнии пришла вторая. Содержание было еще страннее. Молнируйте Масловскому, что я действительно Лиходеев, брошенный Воландом, Владикавказ. Задержите Воланда, Лиходеев. В течение минуты и Римский, и Варенуха, касаясь друг друга лбами, перечитывали телеграмму. «Ты же с ним утром разговаривал по телефону!» — недоуменно сказал лысый Варенуха. «Какие глупости! Разговаривал, не разговаривал!» — рассердился нервный Римский. «Не может, он быть во Владикавказе! Это смешно!» «Он пьян!» — сообразил Варенуха. «А может, это трактир Владикавказ? Он из Москвы!» «Граждане!» — вскричала раздраженная телеграмщица. «Расписывайтесь, а потом уж митинг устраивайте!» «Телеграмма-то из Владикавказа?» — спросил Римский. «Ничего я не знаю, не мое дело!» — ответила женщина и удалилась ворча. Римский уставился сквозь очки в молнию.